Глава двадцать пять С неба до земли Олег вздрогнул, почувствовав прикосновение прохладной материнской руки к своему лбу. Открыл глаза. «Ты чего тут?» «Наблюдаю за своим больным сыном. Нельзя?» Дернула она плечом. «Сейчас вспомнила от чего-то, как тебе сказку читала маленькому» про мотылька с обожжённым крылом. Ты тогда температурил. Почему ты меня бросила? Потому что была не готова к тебе. Девчонка совсем, 18 лет. Отец твой по командировкам мотался, я думала, с дурею. Пеленки, болячки, ночи бессонные. Ты был очень беспокойным. Федька возвращался, пах духами чужими. А ты его копия. Просто высратый. Гарнизоны эти чертовы. Не проснулся инстинкт. А потом Димин отец появился. Ухаживал красиво. Я от чего то решила, что это любовь. Странно. Олег никогда не видел мать вот такой. Она даже улыбнулась ему вымучена. «И знаешь, я до сих пор считаю, что все правильно сделала». Сделала бы тебя несчастным невротиком на всю жизнь. Лучше с мачехой, чем с такой матерью. Хотя ты извращенный, ведь Любку-то любил. Ну вот такой он, бумеранг, к Федьке прилетел. Иди домой. прохрипел Балмосов. Я в порядке. Да, пойду, пожалуй. Там у меня внучка. Димга оказался дурным отцом. И мужем. Яблочко не падает от яблоньки далеко. «Мам, ты ведь не просто так осталась, я прав?» «Ребенок у этой курвы от тебя?» «Ну, конечно, мать никогда не делает ничего в простоте». «Ее Лира зовут, и она твоя сноха», — ухмыльнулся Олег. Голову словно сжала колким обручем. «И она... Ты ведь знаешь, что она просто не умеет врать». «Отомстила, значит, дрянь!» «Димка девчонку на стороне нагулял, придурок, а она тут же под тебя легла. Я права?» «Ты-то врать умеешь!» «Уходи!» – прорычал Балмосов, едва сдерживаясь, чтобы не выкинуть женщину, которая его родила из своего дома. «Да, пожалуйста. Только учти, в следующий раз я твою репутацию не стану спасать. Слуга народа, бляха муха!» «Пришлось подмазать коллег, чтобы они языками не болтали, что ты тут принимаешь наркоту и со шлюхами валандаешься. Да ухожу я, ухожу. Кстати, этот дом не только твой. Мы с Федей были очень близки в последнее время. Он так тебя и не простил. Так что да, ты у меня в гостях. Я там прибралась. Стаканы вымыла, бутылку выкинула. Ты бы завязывал предаваться порокам, сын. Я переживаю». Он лежал, уставившись в потолок, слушал шаги матери, стук захлопнувшейся двери, тихий цокот собачьих когтей по паркету. С чего он взял, что мать может измениться? Может, просто так ему хотелось этого? Досчитал до десяти, медленно поднялся с кровати, позвонил Володе, попросил приехать и, борясь с накатывающей волнами слабостью, пошел в кабинет отца. Сейф, который его родитель спрятал по всем канонам жанра за портрет матери, висевший в кабинете, открылся сразу. Не сменил старик кот. В этом он весь был. Ретроград до мозга костей. Олег достал тонкую кожаную папку, лежащую сверху. Пробежал глазами по документу и захохотал, задрав голову к потолку. Вот уж лицо будет у матушки, когда она увидит последнюю волю генерала Балмосова. — Да, папа, ты всегда умел поразить. В тишину отцовского кабинета прошептал Олег, глядя на изображение матери, глядящее зло и насмешливо. Художник был талантлив, полностью передал суть своей модели. А папуля это шутник, большой юморист. «Правильное место нашел, чтобы спрятать завещание, по которому женщине на портрете нарисованной достанется только эта дешевая картина. Браво!» «В этот раз ты даже сам себя превзошел!» — хмыкнул он, закрыл папку и пошел одеваться. Загостился он в чужом доме, который когда-то считал своим. «Ну что, Анчар, поехали в гостиницу. Там спокойнее». Там прошлого нет. Пес встрепенулся, завилял хвостом. В окне отразился свет фар. Володя приехал быстро. Олег прошел к столу, дотронулся до сияющих, отполированных стаканов. Бутылка с коньяком исчезла. Пес заюлил на месте, заскулил. Точно, туда он пролил отцовский любимый Наполеон. «Молодец, пес!» потрепал по загривку своего нового друга Балмосов. «Ну как я? Не слишком строго? Может, эту блузу сменить на что-то более легкое?» Хмурюсь я. «Сегодня мой первый рабочий день в новой должности. Мне страшно до ужаса, до тошноты, которая кажется нескончаемой в последнее время». «Лир, ты в порядке?» спрашивает Буська, не сводя с меня глаз. Наверное, ее нервируют мои резкие движения и плаксивая мина на лице. Но что поделать? Гормоны. Да. Вру я. Ненормально. Мне страшно. Мне больно. Мне мерзко. И еще предчувствие чего-то не отпускает. Не дает расслабиться. «Димка?» Не в бровь, а сразу в глаз попадает Наташка. «Я его видела вчера возле дома. Сидел в машине. Лир, хочешь, я тебя провожу?» «Нет», — выдыхаю я. «Знаю, что сейчас я выйду из дома и отправлю очередной дорогой букет от мужа в мусоропровод. Потом выйду на улицу и пойду по тротуару, засунув в уши наушники, чтобы не слышать голос человека, с которым прожила шесть лет». Думая, что в любви и доверии. А потом? Потом он просто уедет, свистя шинами по асфальту, потому что я снова пошлю его на три веселых буквы. Все будет так же, как последние пять дней. С тех пор, как... Как моя беременность перестала быть тайной. Я выхожу на улицу через час кутаясь в дурацкий пуховик, совсем не подходящий к классическим брюкам и ботильоном на устойчивом невысоком каблуке. Но у Наташки бзик. Она ужасно боится, что я замерзну, простужусь, и это плохо скажется на моей беременности. А я не спорю, потому что и сама до паранойи боюсь лишиться моего малыша. Странно. Нет сегодня цветов, и черного джипа моего мужа тоже не наблюдается в зоне видимости. И я выдыхаю с облегчением, потому что мне было бы лишним сейчас еще и выяснять отношения с Димкой. Достаточно того, что я нервничаю за первого рабочего дня. Выхожу на улицу из двора колодца, жалея, что надела ботильоны на каблуке. Нужно было быть что-то более удобное. Зря не послушалась Буську, но возвращаться смысла уже нет. Вокруг чересчур оживленно. Люди спешат, самый час пик. Все торопятся на работу. Квартира Наташки находится в самом центре города. Я подстраиваюсь под темп толпы и чувствую себя почти счастливой. «Аккуратно!» Летит мне в спину женский взволнованный голос. Ощущаю легкий толчок в бок и падаю, падаю. Кажется, что время замедлилось. Я лечу прямо на проезжую часть и понимаю, что ничего не могу поделать цепляясь руками за воздух, открыв рот в беззвучном крике. «Ты все-таки страшная рассамаха. Слышу я взволнованный голос Балмосова. «Откуда он тут взялся?» «Хорошо, что он тут. Черт, я честно не вспоминала о нем все эти дни. Почти не вспоминала. Лира Простодыра!» «Какого черта ты тут делаешь?» Хриплю, болтаясь в его лапище, словно шелудивый котейка. Ну, по всей видимости, спасаю тебя. Алаверды, так сказать. Его улыбка натянутая, и взгляд колючий. Он словно сканирует пространство, не смотрит на меня. Крутит головой, словно кого-то ищет. И амбал за его спиной напряжен. Похож на пса, готовящегося защищать своего хозяина. «Хотел поблагодарить за мое чудесное возвращение к жизни». «Не стоило, но спасибо». «Ты только за этим за мной следил?» «Балмосов, я же сказала!» «Я хотел напоить тебя кофе с круассанами в знак признательности за то, что ты сломала мне всего два ребра. Кстати, почему ты приехала тогда в дом отца?» «Лира, нам надо поговорить». «Я опаздываю на работу, а кофе мне нельзя». Да и от круассанов вес растет. Меня и так врач ругает. Достаточно того, что ты не дал мне упасть. Спасибо. Черт, не свалиться бы в обморок. Так что мы в расчете? Совсем не обязательно. Я вечером заеду за тобой. Тон То его не терпит возражений. Хорошо. Мне сейчас хочется только одного. Сбежать. А вечером... Есть еще время до вечера, чтобы придумать, как избежать новой встречи с человеком, которого я, оказывается, совсем не забыла.